Творческая группа «Самиздат» представляет Андрей Левицкий. Диверсия в дьявольском горле. Стряхивая с плеча осколки стеклопластика, я выглянул из кабины лежащего на боку вертолета. Хвостовая балка была раздроблена взрывом реактивной гранаты, носовой фонарь смят ударом о скалу, лопасти сломаны. Вертолет лежал на широкой каменистой дороге, почти прижавшись остатками несущего винта к отвесному склону. Вокруг шелестела желтоватая листва, жужжали насекомые, дующий порывами ветер был сухим и жарким. С другой стороны от склона вдоль дороги тянулось ущелье, заросшее старыми акациями. Я прилег на пузатом боку вертушки, сунул в ножный армейский нож и осмотрел свою руку. По запястью текла кровь. Рана не глубокая, но болезненная. Сдвинувшись немного вперед по корпусу, сквозь тусклое бронестекло фонаря заглянул в кабину. Двое, находящиеся там, висели в своих креслах, пристегнутые ремнями. У одного голова треснула, как яйцо, у второго шея свернуто на бок. Еще бы, такое падение. А ведь на переднюю часть кабины пришелся основной удар. Повернувшись, я окинул взглядом окрестности. Родопы, как назывался этот горный массив на границе Болгарии и Греции, купались в летнем зное. Над покатыми вершинами не облачко, небо ярко-синее, слепящее. Хотя... В таких местах ливень может начаться внезапно. Из-за ближайшей горы вдруг прилетит грозовая туча, и понеслось. Услышав приглушенный шум мотора, я расстегнул кобуру и положил руку на пистолет. Из-за поворота дороги, разделявшей склоны ущелья, показался армейский джип в темно-зеленых и желтых пятнах с открытой кабиной и квадратными проемами без дверей. Рама с лобовым стеклом была опущена на капот, Впереди сидели двое, за их спинами виднелся третий. Все вооружены автоматами. Мобильный патруль. Я пригляделся. У того, что находился слева от водителя на груди была нашивка. Две бледно-желтые полосы и две звезды. У меня такая же, только на одну звезду больше. Значит в джипе старший лейтенант с двумя рядовыми. Джип поехал быстрее. Лейтенант, держась за приборную панель, ткнул пальцем в сторону вертушки и рядовой сзади привстал, направив на меня автомат. Я поднял руки, показывая пустые ладони, соскользнул с корпуса и, пригибаясь, бросился навстречу патрульной машине. Та была почти рядом. Водитель резко вывернул руль, встал поперек дороги правым бортом ко мне. Три автомата уставились мне в грудь. «Осторожно!» Громко, но так, чтобы не было слышно в ущелье, предупредил я. «В нас выстрелили оттуда!» Летенант настороженно глядел на меня. Он был молод, лицо гладкое и бледное, тонкие усики, острый подбородок. «Вас сбили ракетой? Мы слышали взрыв. Еще кто-то выжил?» «Стрелок и пилот мертвы. Нас было трое. Летенант надо уезжать отсюда. Диверсант в ущелье. У него ПЗРК. Думаю, есть и стрелковое оружие». «Диверсант?» — повторил он слегка растерянно. «Для командира патруля все происходило слишком быстро и неожиданно. Он сожжет нас вместе с машиной, а потом добьет контрольными выстрелами», — напирал я. Тут наконец до них дошло, что в любой момент они могут отправиться к праотцам, и лейтенант приказал водителю. «Развернись! Встань! Вон там, за ту глыбу у обочины!» Загудел мотор, и джип проехал по крутой дуге, обратившись багажником багажникам купавшей вертушки. Я подбежал к камню, за которым он притормозил, опустился на корточки возле колеса. «Кто вы такой?» – спросил лейтенант. «Майор Крумзаков, оперативное разведывательное управление генштаба Ворфейса». Он опять смерил меня взглядом, посмотрел на вертолет, приказал стрелку. «Петр, контролируй ущелье». После чего, выскользнув из кабины, растянулся на камнях под прикрытием колючего куста. «Раненый, майор». «Ерунда. Слегка контузило. Я прижал ладонь к уху и громко сглотнул. До вечера пройдет». «У вас кровь на рукаве. А другие в вертолете точно мертвы?» «Там спасать некого. Лейтенант...» «Казимир Гашек», — представился он. Повернул голову к водителю и добавил. «Будь готов быстро уезжать». Тот покрепче вцепился в руль. Стрелок, которого лейтенант Гашек назвал Петром, поставил колено на заднее сиденье и, упершись локтями в багажник, медленно водил стволом вдоль ущелья. Там было тихо, никого не видно. Кроны Акации невысоко выступали над краем. Диверсанту удобно выпустить ракету по вертушке, но отвести прицельный огонь по людям, прячущимся за валуном, проблематично. Слишком острый угол, цель почти не видна. Ещё он мог залечь на ближайшем краю ущелья, хотя сейчас это не давало ему преимущества над нами. Судя по выражению лица Гашика, он размышлял примерно так же. А ещё думал о том, что идти на поиски диверсанта, не вычислив позицию противника, не менее проблематично, чем ему сейчас подстрелить нас. То есть пойти-то мы можем, но вот выжить при этом... «Нужно его уничтожить», – пробормотал лейтенант не слишком уверенно. «Но лучше взять живым. Откуда он здесь взялся? Если Блэквуд знает, где база…» «Не знает», – перебил я. «Пока ещё нет». «Лейтенант, разведка Блэквуда получила информацию о примерном положении вашей базы. Мы в штабе вычислили крысу, но слишком поздно. Теперь они задействовали своего агента в Родопах, опасного диверсанта». «Он знал, что я вылетел к вам, знал маршрут, но где точно находится дьявольское горло, у него пока сведений нет. Если мы сейчас быстро уедем...» «А зачем вылетели к нам?» «Меня прислали с указаниями из штаба». «А как иначе? Вы же отрезаны от всех. Соблюдаете радиомолчание?» «В задницу всё!» – выдохнул лейтенант, стукнув кулаком по камню. «Говорю же Карпентеру, что рано или поздно нас накроют». «Ещё не накрыли, Гашек». «Но теперь могут». Я присел, низко пригнувшись рядом с лейтенантом, и сжал рукой раненую кисть. Отсюда мне была видна радиостанция, вмонтированная в приборную панель. Справа от почти улегшегося на руль водителя скрученный спиралью провод и висящая в зажиме чёрная трубка. «Надо связаться с базой», – решил лейтенант и пополз обратно к машине. «Гашек, нельзя выходить в эфир! Соблюдай радиомолчание!» «Да что вообще происходит?» – повысил он голос, забираясь в кабину. «Обмен по внутренним каналам никто не отменял. У нас все шифруется». «Я же сказал, в Блэквуде узнали о дьявольском горле. Главное, они знают о той работе, которую ведет у вас Жданов, и они не хотят допустить, чтобы мы вывели Центавров в массовое производство. Специфика расположения дьявольского горла не позволяет засечь его, но... любые радиопереговоры обнаружат вас». «Сейчас эта часть Родоп под постоянным колпаком шпионских спутников». «Мы на базе так сидим, как мыши в норе. А теперь вы мне говорите, что даже экстренный вызов по внутреннему каналу связи послать нельзя». «Нельзя. Ваши частоты вскрыты противником. Данные дешифруются. Сейчас тишина должна быть постоянной. До штатного сеанса связи осталось…» «Сколько?» – он глянул на часы. «Четверть третьего». 45 минут до обмена радиосообщениями между патрулями. «Раз так, нам надо на базу немедленно!» Я привстал. «Нужно предупредить вашего командира. Ночью через Босфор в Чёрное море вошёл Адмирал Мендес, вертолётоносец Блэквуда. Как только вас засекут, поднимут в воздух К-50. Чёрным акулам сюда 15 минут лёта, их ракеты от вас камня на камне не оставят». Судя по напрягшемуся лицу, лейтенант Казимир Гашек наконец-то сполна осознал смертельную опасность ситуации. Громко вдохнув, он стал отдавать приказы. «Майор, в машину! Пётр следить за ущельем!» Гашек толкнул водителя в плечо. «Возвращаемся! Гони!» Водитель только и ждал приказа. Не успел я запрыгнуть на заднее сиденье, как джип рванул вдоль склона, прочь от сбитой вертушки с двумя мертвецами внутри подминая кусты и тяжело качаясь на особо больших камнях. Вытащив пистолет, я обернулся и прокричал, чтобы перекрыть шум мотора. Пётр, внимание на кроны деревьев! Диверсант где-то там!» Когда ущелье осталось позади, водитель сбавил скорость. Слишком крутые повороты были у горной дороги. Джип мог запросто слететь с нее. Гашек, вытащив из бардачка аптечку, обернулся. «Майор, дайте руку!» «На базе перевяжем», — отмахнулся я. «Давайте». Он вынул бинт, нож, чтобы распороть рукав. Я спросил. «До базы далеко? Надо спешить». «Сидите спокойно, скоро приедем». Дорога пошла под уклон, склоны по сторонам стали выше и отвеснее. Небо превратилось в широкую полосу далеко над головой. Впереди блеснул ручей, и вскоре джип свернул под каменную арку. Под высоким, покатым сводом гулким эхом разнесся звук мотора. Теперь мы ехали вдоль ручья, журчащего по дну тоннеля, насквозь пробившего основание горы. Похоже, здесь когда-то текла река, но она обмелела, причем недавно. Далеко впереди тоннель сужался, свод становился ниже, но здесь он был высоко над головой. «Не крутитесь, майор!» – попросил Гашек, стягивающий эластичным жгутом мою руку. Уже заканчиваю. Тоннель перегораживала ограда с колючей проволокой поверху. Вот он, въезд на секретную базу. Наверняка там и датчики движения, и автоматические пулеметы. Лейтенант закончил с моей рукой и отвернулся. Схватившись за спинку переднего сиденья, я привстал, внимательно глядя вперед. А ведь этот тоннель естественного происхождения. Скорее всего, его за тысячелетия проделала горная река, которая теперь превратилась в весело журчащий ручеёк, ныряющий под ограду. Он снабжал базу водой. Многометровый слой камня – вот что не позволяло противнику обнаружить дьявольское горло. Её почти невозможно уничтожить снаружи. Даже если сбросить бомбы и завалить выходы тоннеля, внутри всё уцелеет. Раздвинулись броневые плиты, джип вкатил вкрытый шлюз и остановился. С гудением створки сомкнулись позади. Возникшую на миг темноту разогнал толстый луч прожектора, где-то вверху раздались голоса, загудели сервоприводы, позади щелкнули магнитные замки и все стихло. Только сейчас сидящие со мной в машине люди немного расслабились. Петр, все время контролировавший дорогу позади, сел ровно И опустил автомат. Водитель подул на вспотевшие ладони. Гашек, оглянувшись, показал на мою руку. «У вас странная рана, майор. Колотая». «Не колотая, а резаная», – поправил я. Порезался, лопнувший стеклопластик, когда вертушка упала. «Вы легко отделались. Контузия и рана на руке. Это потому, что сидели сзади». Он прикрылся рукой от свето-прожектора. «Сейчас будет проверка». Без нее обратно не впускают даже нас. Надеюсь, ваши биометрические данные есть в компьютере командира базы.